Этот рассказ комментировать я не стану по той же причине, по которой на обложке детектива не пишут зазывную надпись «Убийца-садовник». Если вы хоть иногда включаете телевизор, вы всё прекрасно поймёте. Если вы свяжетесь прямо сейчас. Корабль будто и не летел, плыл в океане космоса. Почти километровый в диаметре шар медленно вращался, и по поверхности его бегали цветные узоры. Два полотнища радужного света стлались за ним, и по всей земле люди поднимали головы, глядя в небо, с тревогой, подозрением, а то и с откровенным страхом. И все-таки большинство просто любовалось невиданным зрелищем. Слишком красива была эта чужая радуга, плавно скользящая по земной орбите. Всем своим великолепием она отметала дурные мысли, обещала что-то радостное и небывалое. Наверное, со времен первого спутника люди не смотрели в небо так часто. А на закрытом заседании Совета безопасности ООН представители великих и не очень держав смотрели на экран. Зрелище было, быть может, не столь впечатляющее, но зато куда более познавательное. Впервые инопланетная раса вошла в контакт с человечеством. «Нет, мы не будем высаживаться», — говорил с экрана пушистый комок оранжевого меха с крохотными бусинками глаз. «Нет, нет, нет. Спасибо за гостеприимство. Мы очень спешим. Мы благодарим за приглашение. Мы рады общению с вами. Но нам еще предстоит долгий-долгий путь». Перевод обеспечивали чужие – и на русский, и на английский, и на китайский, и на французский, и на испанский языки. Перед представителями других рас они вежливо извинились и посетовали на недостаток времени и способностей. «Но мы хотели бы еще очень многое узнать», – сказал особый представитель ООН, гражданин Мадагаскара, выбранный после двухдневной подковерной борьбы представителем со стороны человечества. Мадагаскару повезло именно по причине его обычности. Представитель Китая настаивал на кандидате от самой многочисленной нации. Представитель США на кандидате от самой развитой и демократической страны мира. Представитель России на кандидате от самой большой по площади страны. На самом деле, личность господина особого представителя не играла никакой роли. Он лишь озвучивал текст, появляющийся перед ним на маленьком неприметном экране. Где-то в недрах здания ООН этот текст торопливо вырабатывали никому неведомые референты, психологи, политологи и сотрудники спецслужб. — Мы ответим, — любезно сказал чужой. — Спрашивайте, мы ответим. — Много ли цивилизаций разумных существ известно вам? — косясь в экран, спросил мадагаскарец. — Восемьдесят три с половиной, — любезно ответил чужой, — включая дельфинов. А если засчитают человечество, то 84 с половиной. С одним из психологов случилась легкая истерика, его увели. Возникла небольшая заминка, но вот появился текст нового вопроса, и особый представитель человечества проникновенно произнес. На чем основываются отношения между различными цивилизациями космоса? На дружбе, сотрудничестве и взаимовыгодной торговле – Немедленно сообщил «Чужой». Иногда возникают вооруженные конфликты, но это позорно и недостойно разумных существ. Мы убежденные пацифисты. Представитель США удовлетворенно кивнул. Впрочем, от сердца отлегло у всех. «Каким образом мы можем вступить в контакт с другими цивилизациями?» Поинтересовался гражданин Мадагаскара. «Развивайте науку и технологии, добросовестно трудитесь, живите в мире, летайте к другим звездам», – дал ценный совет чужой. Снова возникла маленькая пауза, потом был озвучен новый вопрос. «Земная цивилизация имеет ряд нерешенных проблем. Можем ли мы рассчитывать на какую-либо форму помощи со стороны вашей, более развитой цивилизации?» Последнюю секунду слова «более развитый» изменились на «дружественный», но особый представитель человечества уже прочел первоначальный текст. «Сложный вопрос», — опечалился чужой. «Давно уже было замечено, что полученная безвозмездно помощь не идет впрок. Цивилизация начинает отставать в развитии, надеяться на инвестиции, кредиты, гуманитарную помощь. Сложный, сложный вопрос». Мы думаем, что могли бы вступить с вами в товарные отношения и продать некоторые любопытные приспособления. В качестве платы мы согласны принять некоторые тяжелые металлы и произведения кустарного искусства. Но торопитесь, наше время очень ограничено. На экране с поразительной быстротой сменились несколько фраз. Есть ли Бог? Какие металлы? В чем смысл жизни? Дельфины действительно разумны? И... «Что вы можете нам предложить?» Мадагаскарец закашлялся, таращись в экран. Последняя фраза помигала и осталась. «Что вы можете нам предложить?» спросил особый представитель человечества. «О, некоторые замечательные вещи!» сказал чужой, и изображение сменилось. Вместо маленькой, аскетически обставленной рубки возник просторный светлый зал, в центре которого стоял космический корабль. Ну или что-то очень похожее на корабль с точки зрения человека. Это уютный малотонажный космический корабль цивилизации Агр, сообщил чужой Позволяет перемещаться в пределах местной солнечной системы, развивает скорость до 500 км в секунду, снабжен устройствами противометеоритной защиты и радиационным щитом. Количество ограничено, мы можем предложить вам 12 кораблей со всей документацией на основных земных языках. Если вы купите все корабли и свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к каждому кораблю вы получите замечательный складной ангар. На экране появилось белое строение чуть побольше корабля, станцию связи с кораблями и трехчасовой обучающий мыслей фильм по пилотированию корабля в особо сложных условиях. Цена каждого корабля 40 тонн золота, 4 тонны платины, 2,5 тонны плутония. В зале наступила пауза. Потом представитель США вскочил со своего места. «Наша страна готова купить все корабли!» Особый представитель человечества заёрзал за своим столом. Но на него уже не обращали внимания. «Прекрасно!» — сообщил чужой. «Мы уверены, что вы останетесь довольной сделкой. Куда доставить корабли и откуда забрать металлы?» Под ледяное молчание зала представитель США продиктовал координаты какой-то военной базы и сообщил, что металлы можно забрать прямо из Форт-Нокса. Ошарашенные дипломаты, сообразившие, что американский представитель при Совете Безопасности не случайно помнит наизусть широту и долготу базы, гневно зашумели. Но ропот прервали слова чужого. «Еще более интересное транспортное средство». Колониальный корабль цивилизации рагхар предназначен для межзвездных перелетов. Эксклюзивный товар имеется в одном экземпляре. Абсолютно новый, работает с нарушением теории Эйнштейна. Дальность полета до 40 световых лет. Способен перевозить до тысячи живых особей за один рейс. Цена 400 тонн золота, 300 тонн платины, не менее тонны неограненных алмазов. «Наша страна берет это!» – выкрикнул американец, глядя на блестящую тушу колониального корабля, заслонившую весь экран. На его фоне корабли цивилизации «Агр» просто терялись. «И 80 тонн кустарных произведений искусства данной страны возрастом не менее тысячи земных лет» – закончил «Чужой». Нам очень жаль, но страна США не имеет столь древних произведений кустарного искусства. Если вы свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к колониальному кораблю вы получите великолепную систему кондиционирования воздуха, уникальный телескоп для наблюдения за звездным небом, справочник с координатами незаселенных планет в радиусе 40 световых лет от Земли и документацию на основных земных языках, «Китай покупает этот корабль», — сказал представитель Китая, победно оглядел зал и затараторил обсуждая детали сделки. Возражений не было. Представители великих и не слишком стран вцепились в телефонные трубки, выслушивая новые инструкции. Мадагаскарец скучал. На американца жалко было смотреть. «К сожалению, транспортные средства кончились», — сказал чужой. От фрагмента Великой Китайской Стены он отказался, а вот Тарракотовая Гвардия и ваза династии Мин его устроили. Но у нас есть и другие любопытные вещи. Восхитительный аурианский пищевой синтезатор. Пища пригодна для любой белковой формы жизни. Полностью автономен, снабжен зарядом энергии на 125 лет. Четыре экземпляра. Стоимость каждого – 60 тонн произведений кустарного искусства возрастом не менее 200 земных лет. В разразившемся споре пищевые синтезаторы были поделены между США, Китаем и Великобританией. Франция брезгливо отказалась от участия в торге, мотивируя это традицией национальной гастрономии, а российскому делегату обещали уступить следующий лот. Впрочем, когда выяснилось, что уникальный прибор очередной неизвестной расы позволяет омолодить человеческий организм на 100 земных лет, обещание едва не было забыто. Порядок восстановил чужой, укоризненно напомнив людям их собственные слова, пристыдив и прочтя небольшую вежливую нотацию. В награду за немедленную покупку Россия получила еще и автоматический конвейер, позволяющий прогонять через омолаживатель до тысячи человек в час. Еще один раз встрял особый представитель человечества, задав важный вопрос о сроках выполнения сделки. Чужой успокоил его обещанием выполнить все поставки в течение трех часов после завершения торга, причем как доставку товаров, так и получение платы согласился взять на себя. Вскоре, впрочем, упущенный омолаживатель был почти забыт. Лоты сыпались один за другим. Звёздные технологии обещали исцеление болезней, непачкающиеся ткани, контроль климата, обучение во сне, лишенные трения подшипники, сверхпроводники и сверхпрочное мономолекулярное волокно. Франция купила космическую станцию на 10 тысяч человек и кофемолки на энергии Броуновского движения – в придачу получив сверхглубокую буровую станцию и словарь языка запахов. Китай все-таки толкнул свою великую стену, получив взамен великолепное средство по контролю за рождаемостью. Великобритании пришлось удовлетвориться технологией передачи электричества без проводов, зато в довесок был получен совершенно новый экспериментальный завод, способный построить свою точную копию. Когда более богатые страны несколько выдохлись, России досталась уникальная биокультура бактерий, способных жить в атомном реакторе и перерабатывать излучение в спирт, легковые машины на магнитной подушке и побеги морозостойких инопланетных бананов. Когда запасы тяжелых металлов несколько истощились, а предметы кустарного искусства стали кончаться, чужие любезно распродали мелкие, но интересные лоты за образцы земной техники, кефирную закваску, листья эвкалипта и прочие пустяковины. Молчавший почти до конца представитель Израиля получил очередное указание и торопливо скупил оптом половину мелких лотов. Бонусом ему послужило средство от облысения, вызывающее интенсивный и устойчивый рост волос. «Наши запасы кончились», — с грустью признался Чужой. «Мы вынуждены попрощаться с вами. Сейчас ваши покупки будут доставлены в указанные места. Благодарим за сотрудничество». «Есть ли Бог?» — торопливо выкрикнул гражданин Мадагаскара. «Сами бы хотели знать», — ответил чужой, и экран погас. Потные и взволнованные дипломаты переглядывались. Никто не решался встать первым. Наконец, общее мнение озвучил израильский делегат. «Что-то тут не так». А тем временем корабль «Чужих» начал свой последний виток над землей — Крылья радужного света распростёрлись над всей планетой, в них возникли темные пятна, космические корабли и станки, кофемолки и живые биокультуры, машины и синтезаторы пищи. Крылья медленно схлопнулись, пронизывая всю Землю. Радужный свет накрыл мир, оставляя на указанных местах покупки и аккуратнейшим образом подбирая тяжелые металлы и кустарные поделки землян. Каждого человека коснулась волна радужного света – Каждый ощутил на миг приятное чувство удовлетворения и сознания собственной ценности. Потом корабль чужих сошел с орбиты и через несколько часов исчез в глубинах космоса.